«Князья. Это немыслимо. Ведут себя как... как... как два барана. Нет, я, конечно, все понимаю, но их же нарочно рассорили. Неужели не видно?» Огонек остановилась посреди горницы и грозно схмурила брови. А братьям пришлось потрудиться, чтобы принять заинтересованный вид, потому как более всего им хотелось любоваться княгиней. «Ну до чего хороша. Косы, что огонь, переливаются. Грудь под сарафаном так и ходит». Изумрудная зелень глаз сверкает ярче звезд. Схватить бы любушку, раздеть поскорее. И еще немного поглядеть на чуть располневший стан. Животик их ненаглядный заметно покруглел, но это только будоражило обоих братьев. «Опять вы меня не слышите», — топнула ногой княгиня. «Вот же какая внимательная», — братья вздохнули. «Слышим, любимая. И думаем, как помочь. Идти к ведам за правдой не получится». Сейчас на болотах жарко. После исчезновения Верховной, от которой до сей поры ни слуху, ни духу, такие свары пошли просто жуть. Силой мирить упрямцев тоже дурная затея. Остается только хитрить. Князья переглянулись, согласные друг с другом. Не отгоняй Еремея от Олены, попросили любимую, пусть воеводу дразнит. Но, а сама в разговоре с матушкой, вспоминай чаще, как помог тебе отец, какой он хороший и честный воин. Княгиня подумала немного и согласилась, потому что сейчас они ничем не могли помочь. Все в руках богов.